Глава девятая. Находка, союзник, враг. Передо мной еще одна лестница. Более ветхая на вид подревнее. Очень узкая идет куда-то во тьму. Ступени из простой глины. Мелика эта мысль, что может я ошибся, может это просто какой-нибудь погреб. Просто кто-то хранит соленья под склепом. И сейчас я спущусь и сразу же поднимусь обратно, Очередной раз убедившись, что моя паранойя частенько выдает осечки Ладно, действуй Воздух становится еще более мерзким и затхлым Какое-то время стою у поверхности, не решая спускаться дальше В таких ямах может быть что угодно В том числе разные ядовитые газы Или вообще отсутствует кислород Сколько крестьян погибло из-за того, что в их погребе просто перегнила картошка Пыль витает в воздухе в лучах света от телефона Спускаясь довольно долго Кости промерзают, губы леденеют. Поразительно невыносливое тело. Оно, наверное, даже полдня на морозе не проживет. Помню, как-то однажды меня в Аргоне отправили далеко на юг. И я первый раз столкнулся с таким явлением, как снег. Очень неприятный был опыт, но я не умер через пару часов, а успел найти себе убежище, где несколько дней пережидал снежную бурю. Представить себе не могу, что попаду в такую ситуацию теперешним телом. Это все, смерть через час. «Я на дне, пока что буквально». Осмотрюсь, подсвечивая телефоном. Комната на подпорках, вырытая в спешке, скорее всего, с умой, а не лопатой. Больно уж неестественное происхождение. Что ж, видимо, здесь раньше что-то было. Если бы Ходица не знал, что склеп заброшен, то его бы ждал сюрприз. Вот только почему он заброшен? Как я понял, где-то тут есть другой активный склеп. По какой-то причине он переехал отсюда. Судя по ветхости окружения, как минимум лет пять назад. Решаю уже возвращаться, но замечаю в углу какую-то неровность. Комната почти идеально ровная, поэтому каждая такая выпуклость привлекает внимание. Подхожу, присаживаюсь, голова начинает кружиться. Как я и думал, кислорода тут мало, можно упасть в обморок и стать экспонатом этого склепа. Какая-то коряга, обычно прогнившая щепка. Подбираю и понимаю, что это точно не то, чем кажется. Да, выглядит как прогнившая щепка, но вот только пальцы на ней теплеют, а сосод внутри суммы реагирует как спящая собака, которой к носу приложили свиную вырезку. Подношу ближе к глазам, разглядываю внимательнее на вид обычная закостеневшая коряга, и, возможно, я бы в это и поверил, не будь у меня определенного опыта работы с разной степенью протухшести и мумификации. Палец, значит, тихо говорю о сам себе. Морщусь, обращаю внимание, что то, что похоже на ноготь, по основании свежее и гладкое. Это может означать только одно — ноготь продолжает расти. Если это то, что я думаю, то возьму себе. Какой я первый хранитель, если не коллекционирую человеческие пальцы? Кладу находку во внутренний карман пуховика, поднимаюсь наверх, сажусь прямо на каменный пол, глубоко дышу. «Итак, палец муми». В склепе, где раньше хранились консервированные первые первоодарённые, служащие аристократам местом силы для пополнения суммы. Предполагаю, что палец остался после переноса тела. Скорее всего, спешки. спешке. Отвалился? Это ж каким надо быть идиотом, чтобы потерять палец. Интересно, в мавзолее у них такое же отношение к усопшим. А те, чему уж удивляться, вполне могли и при транспортировке повредить, учитывая, насколько неудобный здесь подъем и какое узкое отверстие. «Хорошо. А зачем тогда вообще нужен скрытый отсек в склепе? Уверен, что ли пять назад я бы не нашел его? Это просто со временем плитки расшатались. Ладно, тут может быть множество теорий. Итак, чей-то засохший палец я заберу с собой. Если он поможет восстанавливать сумму, то грех этим не воспользоваться. Пока буду считать, что его забыли тут случайно. Калатности гением знакомо. Буквально за несколько шагов до выхода я останавливаюсь. Слышу. но ну замечательно. «Учитель Элеонора, вы сделаете бу, когда я выйду?» «Сначала тишина, а потом...» «Какой ты чуткий, Константин. Как узнал?» «Вы забыли, что я пронес ночью в закрытую школу отрезанную голову? Думаете, меня так легко застать врасплох?» «Слышу сердцебиение Ненгра, Равномерное. Он либо спит, либо без сознания. И я очень сомневаюсь, что он решил у вздремнуть». «Выходи, Константин. Обещаю, не трону». Говорит спокойно, без усмешки. будто у меня есть выбор. Протискиваю через металлические створки, смотрю вверх, или оно прямо на куполовидной крыше склепа. Рядом с ней разлёгся негр. «А откуда знаешь про это место?» – Рассматривая ноготки спрашивает учительница. «Случайно, набрел. «Правда?» – переводит взгляд на меня. «Ну хорошо, это вполне возможно. Правда, слишком уж у Константина Киба много случайного в последнее время. А дверь была открытой?» Киваю, разыгрываю недоумение. Она была закрыта, Элеонора пристально смотрит на меня сверху вниз. Давай-ка поговорим на чистоту. Она спрыгивает и парит в воздухе, медленно, будто шарик опускается на землю. Если переживаешь за этого, кивает вверх, наддрыхнущего на крыше склепа Гакеру, то он нас не слышит. Так что ты хотел сказать мне той выходок из головой, м? чтобы я была с тобой осторожнее, верно? Пожимая плечами, перехожу на ты. «Точно. Ты стравила меня силачами в яме, да еще и севу отдала им. В следующий раз на столе будет твоя голова. Свой последний шанс ты истратила». Губы Лианоры дергаются. «Играть с ней я больше не буду и не хочу. Есть у меня один принцип — не играть с такими женщинами. Лучше быть с ними открытыми. Поэтому либо Леонора будет мне другом, либо врагом. Никак иначе. Она делает навстречу мне шаг, второй. Не двигаюсь, только улыбаюсь». «Константин, я не могу понять, ты сейчас проявляешь силу, отвагу или тупость?» «Возможно, все одновременно, и смотрю, что сработает». Останавливается тишина. По ее лицу трудно что-то понять, но кажется, что она взвешивает свои дальнейшие слова. «Хорошо». В октябрьский мороз вырывается пар из её алых губ. «Предлагаю перемирие, больше никаких, игр. Молча протягиваю ей руку. Она без единого сомнения ее пожимает. «Но не смей так себя вести при всех, понял? Не смей больше подрывать мой авторитет». «Конечно, учитель Элеонора. Теперь вы расскажете, почему мы здесь и что вы хотели. Уверен, я не просто так попал на отработку с вами. Тут мы можем поговорить без лишних ушей, верно?» «Точно, Константин. Какой же ты умный мальчик!» Иронично смотрит на меня. Сдёргиваю бровь. «Давай без этого». «Если не хочешь, чтобы в классе я называл тебя девочкой?» усмехаюсь. Таких женщин нужно держать в сарканских рукавицах. Или они обнаглеют в край. Мне начинает нравиться языковые особенности «сты» и «вы». Этим можно выгодно манипулировать в разговорах со всякими зазнавшимися и высокомерными». «Боюсь, трясусь, Константин», — продолжает лучезарно улыбаться она. «Так, хватит этого. Я знаю, что заместитель директора как-то по-особенному к тебе относится». «Надо же, какая резкая переменчивость в нашем диалоге. Но меня это тоже напрягает. Есть ощущение, что внимание директора ко мне больше, чем я того заслуживаю». «И что?» «Я уже много испробовала и, честно говоря, немного утомилась. Поэтому скажу прямо. Мне нужно узнать от него, что с директором. Где он вообще?» «Скрещиваю руки». «Тебе нужен директор, о котором никто ничего не знает. И раз я пару раз общался с замом, то ты решила, что я помогу?» «Какой ты сообразительный, Константин. Я не знаю, кто ты и в какую игру играешь, но знаю, что зам тобой не сильно доволен, поэтому давай не будем лезть дела друг друга. Но я предлагаю взаимообмен. Мне нужна информация о директоре, где он, кто он и все остальное. И чем информации больше, тем лучше. А я...» — показываю белоснежные зубки. «Могу быть благодарной. Думаю, ты догадываешься об этом, верно?» Пожимая плечами. «Я ничего не знаю про директора, как и все». И меня он пока не интересует. А вам он зачем?» элеонора показательно поправляет шубку. «Константин, некультурно задавать такие вопросы. Про себя ты же ничего не говоришь. Хочешь обвиняться информацией? Ты расскажешь мне, что задумал, а я рассказываю тебе, м?» Я искренне усмехаюсь. Все просто. Я хочу в своей жизни собрать...» Чурюсь. «Пазл власти». «Слышу. Ее сердце меняет ритм». хоть лицо ничего не выражает, подхожу ближе. «О, вот она что, Элеонора, ты знаешь про пазл, да?» «Что?» — быстро моргает она. «Какой еще пазл, Константин? Ты опять со мной играешь?» «Нет, так что ты знаешь про них?» Спустя минут десять ужимок и переглядываний, она наконец-то сдается, вздыхает. «Значит, и ты туда же. Типа того». «Раз ты знаешь об этом, то смысла скрывать нет. Тогда ты точно понимаешь, зачем мне нужен директор. Он не просто так пропал. Я, как и многие, тоже считаю, что он охраняет один из пазлов». Илеонора тяжело вздыхает. «Ладно, значит, от тебя я ничего не узнаю. Тогда пойду по другому пути». «Понятно. Значит, и Элеонора в этом замешана. Мне порой кажется, что как минимум половина школьных интриг каким-то образом вертится вокруг этих пазлов». При этом почти никто не знает, что это такое и как работает, просто выполняя свое задание в огромной веренице общей цели. Один валет, например, выслеживает человека, не зная для чего, и просто передает о нем сведения. Другой изучает аэродинамику, третий пытается подружиться с каким-нибудь беликом. И никто не знает, для чего это делает, ведь таков приказ сверху. И только самый главный понимает, как все взаимосвязано. Вполне типичная интрижка, когда исполнители не должны понимать, чем занимаются. «Тебя вальты подослали?» — от балды спрашиваю я. Вдруг еще что расскажет? Элеонора крайне паршивое настроение, и, судя по всему, любовь к своему клану она потихоньку теряет. Она же учитель по обмену, и в этой школе уже пятый год. И, судя по всему, пока не добьется какого-то результата, тут и останется. Неудивительно, что она так не любит учеников и всячески им пытается подгадить. А если кто-то выдерживает ее провокации, она выделяет их как особенных пытаясь переманить на свою сторону, заманивая благосклонностью вместо террора. Вот только я на это не повелся. Мало того, за пять лет я первый, кто так мощно ответил ей на провокацию. «Конечно, а ты как думала?» Искренне злится Элеонора. «И не только меня. Такими вопросами ты выдаешь свою неосведомленность, Константин. Для чего, по-твоему, главе стоящему клану отправлять своих в эту дыру? В Германии школа неодаренных во много раз лучше». «Как-то ты больно откровенно. «О, Иисусе, Константин, мы в лесу. И я говорю то, что остальные и так знают, но делают это страшной тайной», — закипает Элеонора. «Тебе я тоже советую иногда выговариваться. Знаешь, как-то легчает. Как же у вас холодно, дряная погода». «Может, попробуйте ее переманить на свою сторону?» «Предлагаю объединиться», — фыркает. «Одной отрезанной головы мало будет, чтобы меня убедить твоей крутизне, Константин. Сведешь меня с директором, тогда подумаю». «Нам обоим нужен пазл, верно?» «Единственная зацепка — директор. И еще фельдзелик, которого я пытал, но говорить об этом, конечно же, не буду. Продолжаю. «Предлагаю найти его вместе, а потом разойтись. Я помогу тебе, а ты мне. Ты же за пять лет ничего не добилась, верно? Я за две недели уничтожил новую силу и объединил полшколы». «Никого ты еще не объединил, Константин!» «Сверху на скрипе тяжело стонет негр. Он там себе ничего не отморозил». Объединю. Мне нужна защита среди учителей. Покровительство, скажем так, чтобы не сильно нам мешали. А мне что? Денег? Не Неинтересно, смотрит на меня Элеонора совсем другими глазами. Я хочу уйти отсюда. Мне надоела эта школа. Я хочу нормальной жизни, ты понимаешь? Первый год мне это еще казалось интересным, но сейчас. Нет, я не хочу больше, но меня не отпустят, пока они сделают то, что от меня хотят. «Обратно до школы мы идем молча. Только негр стонет, потирая распухшую щеку». Честно говоря, я удивлён. Или Анора устала, или она просто меня разводит. Она оказалась очень боевой женщиной, умеющей играть и выходить из игр победителем. Но все это время я видел ее маску. Маску сильной. Но на самом деле просто уставшей. Пять лет в этом месте вымотают любого. Я бы, например, не смог. Мне нужно движение, риск, азарт. А тут полгода нужно подлизываться к замдиру, только чтобы он наконец-то с тобой поздоровался в вестибюле. С Элеонорой я договорился с натяжкой. Она не хочет поставляться ради меня, потому что не понимает, что я дам замену. Ей нужна свобода, и я ее прекрасно понимаю. Единожды вступив в чертог Шиилы, становишься ее детем, либо кормом для ее детей. Нельзя просто так вырваться из ее паутины, и в конце либо ты умрешь в ее объятиях, либо с ее именем на устах, никак иначе». Хочу спросить, Леонора о склепах, но решая не рисковать. Ее настроение стремительно улетучивается. Все еще идем молча. Надо будет поэкспериментировать с пальцем. По моему мнению, он что-то вроде накопителя суммы, который способен заряжаться со временем и передавать сумму. Достаточно лишь коснуться его. Примерно это я и почувствовал, когда взял его в руки. Хотя сосуд у меня и так был полон на целых четыре единицы. Очень хороший показатель. Кстати, не больше пяти процентов учеников получают изначально такие размеры. Наконец, Леонора заговорила. Она с неохотой выполняет свои обязанности и проводит там урок под запись телефона. Насколько я понял, некоторые опасные программы отработки требуют видеоконтроля, чтобы в случае чего ученик не пожаловался, что его связали и отрезали ногу, хотя на самом деле он ее лишился из-за несоблюдения техники безопасности. Я слушал полуха о том, что остаточные предметники — идеальные ловушники. Опытные маги могут подложить в карман врагу камень, который через какое-то время изменит свой вес. Постоянные предметники так на предметы воздействовать не могут. Они должны иметь с ними непосредственный контакт. Достаточно лишь выронить оружие, как оно из огненного экскалибора превращается в обычную железскую арматуру. Мы подходим к школе изрядно потрёпанными и немного уставшими. По крайней мере, мы с негром, который очень недовольно косится на Элеонору. Уж не знаю, что она сделала, но сразу видно, что Гакеру больше не хочет таких отработок. Гакеру, хватит так пялиться!» Или я посчитаю, что один глаз тебе не нужен? Все, оба свободны. Ёжась от холода, отмахивается Леонора и уходит. Галдёж, суета, народ. Слишком много людей вокруг. И уж тем более слишком многие на нас смотрят. Это искренне нервирует. Становиться звездой не для меня. Время 08.10 Шум, крик, гомон. Я в яме. Сэма в яме. 143 ученика в яме, каждый из которых заплатил по 50 ов. Общий призовой фонд составляет 7150 овов, или миллион рублей. Это не считая, что 2000 овов мне заплатит Сэм при любом исходе. Кстати, судя по его виду, он сам в шоке от того, что пришлось только народу. А я чувствую настоящую взволнованность. Хоть я и бывал на всяких аренах, но со мной первый раз такое. Сотни глаз изучают меня. Они ждут, что я проиграю, или хотят увидеть чудо и понять, как Слабак убил главу клана Новая Сила, и он ли вообще убил его. Или это просто очередной обман, где я лишь прикрытие для чьей-то игры. Им интересно, смогу ли я справиться с пробудившимся два года назад Сэмом. Слышу. А чем он думал? Это Киба, он убил. Да ну, брехня, кто-то его подставил. Хочешь сказать, что один расправился со всеми силачами? «Да это же пиздец!» «Я думаю, он вынесет новусов хлама!» «Ты дурак, Лёх, это специальный бой, чтобы всем показать, что он не такой уж и крутой! Школа организовала бой!» «Думаешь?» «Конечно, все это знают, слухи о нём слишком жесткие. кто-то захотел их опровергнуть! Показать, что это не очередной выскочкой революционер. «Э, кто пёрнул?» «Морщусь, слишком много информации отовсюду, нужно взять себя в руки и сконцентрироваться только на бою!» «Может, мне просто проиграть?» Сердце бьется чаще. Краем глаза вижу знакомые лица. Аннет хихикает с напряженной ликой. Дарренса чувственно смотрит. Кевин изучающий и серьёзно. Он тоже понимает, что на кону не только деньги. На кону стоит достоинство нового лидера. Достоинство короля. А Аканны совсем рядом в первых рядах. Давно я не видел в ее глазах такой бури эмоций. А ведь с виду спокойно. Вокруг нее толпятся Джоны. Смотрю направо. Силачи, точнее те, с кем я должен вести диалог вечером, семеро. Все из них, кто учится в новой эре, пришли посмотреть на бой. Что, даже Амаре? Им-то что тут надо? Зам говорил, что они не любители таких вещей. Все пошло не по плану. Я должен был поднять денег, а не ставить на кон свою репутацию обычной детской драки. Отказаться? Нет, сейчас это будет выглядеть хуже, чем проигрыш. «Смотрю наверх. Вместо звезд глаза слепит множество ярких ламп. Щурюсь, перевожу взгляд на Сэма. Мы встречаемся глазами. Он напряжён, но держится довольно спокойно. Он уверен в себе, но по глазам и ритму сердца я понимаю, что он опасается. Он считает, что все шансы его, но... Он помнит, что я сделал, и знает, что обо мне говорят. Его это настораживает, и он будет осторожен». «Да, я уверен, что, несмотря на явный перевес сил, он не рванется, сломя голову, а будет подступать с умом». «Внимание, оппоненты!» – звучит женский голос из громкоговорителя Ямы. Надо же, в прошлый раз диктора не было. «Внимание! В связи с особой заинтересованностью поединка и того, что один из участников на момент регистрации боя был непробужденным, принято решение провести турнир по индивидуальным правилам и увеличить призовой фонд на пять тысяч очков влияния». Тишина, а потом перешёпотывание, смех. Судя по реакции толпы, для них это не ново, но все же редкость. «Шила, побери эти правила. Что опять они выдумали? Не люблю подобные непредсказуемости. Ведь я уже изучил стандартные правила проведения боёв». «Внимание! Оба соперника единогласно должны выбрать, у кого из них будет особое преимущество в этом бою». «Что за хрень?» Кто-то из толпы кричит. «Что за преимущество, эй!» Диктор не отвечает. Значит, сначала мы должны выбрать, как тут говорится, кота в мешке. По логике, мне должны были дать поблажку, но... Извернулись так, чтобы мы сами с Сэмом выбрали. Это что, какой-то психологический тест? Мысли рекой льются в голову. Велика вероятность, что Сэм предложит мне эту особую неизвестную поблажку. Это будет благородно с его стороны. Но тогда моя победа не будет такой яркой. И я не смогу сильно увеличить свой статус в школе. Все будут считать, что у меня была поблажка, и поэтому я выиграл. И тогда эта победа не будет ничего стоить. Хм, возможно, что кто-то предполагает, что я могу выиграть этот поединок. Но он не хочет, чтобы эта победа повысила мой авторитет в школе. А напрямую мне поблажки не навязывают, делая так, чтобы я сам на нее напросился. Хитро. Мне нравится этот мир. Ах, это забытое чувство. Чувствую себя неофитом в бою с арконским ящером. Как в том посвящении, где выживает лишь один из десяти. И вот он я, первый хранитель Шейлы, Тинь Шейлы, Снова должен проходить его, но уже в новом мире. Поднимаю руку, что хочу сказать о своем решении. Все смотрят на меня. Становится тихо. Что ж, поиграем.